Да я паука что с того. Арка третья, глава 126. Настоящее имя этого паук. ж р а ч ж р а ь ж р а ь Потихоньку, так чтобы меня не заметили, так чтобы ничего не скрипнуло. Способность достигнута. Способность атаки я р е т и ч е с к о й магии первого уровня стала второго уровня. Паук на линии, меня прижали. Фактически просто бугли зажали. Так что что делать? Что делать? Монстр, правда, еще з в е д а Почему вокруг никого нет? Они никак не ловятся, как утим даже, когда на ходу выхожу. Ничего не могу найти. Что происходит? Ну, у меня, конечно же, есть и д е й к а В чем причина? Но вот вопрос. Со среднего уровня пришел монстр. Опаснейшее создание, одно присутствие которого л и ш н у ш а с т р а х Он разбрасывается проклятиями и парализацией, так что з остановки швыряет магию. в с л такое кошмарное чудовище появится, как вы думаете, что станут делать монстры верхнего уровня? Правильно, конечно же. Смотреть на меня неприятным взглядом, то, наверное, так и выгляжу. Тогда понятно, почему монстры сбегают. Ведь быть пойманным мной, конечно, фактически означает то же самое, что и быть съеденным мной. Ой, что мне с этим делать? Если далеко с г н е з а не отходить, я добычу просто не найду. На среднем уровне тоже ерунда. Не все в магму прячутся. Да, у меня есть запасы насыщения. Конечно, пока с голоду я не помру. Но вот если срочно что-нибудь не придумаю, то не представляю, что будет в будущем. Нет, не хочу представлять. Ах. Нельзя, конечно, сказать, что выхода, но совсем нет. В смысле, варианта один есть: пространственная магия девятого уровня. на большое расстояние переместиться да и все дело в т о о вот та магия, которой я так мечтала, которая может меня или бросит в любое место, где я до этого была, а -а -а -а. она просто связана с автокартой из-за мудрости. Да, я могу указать точное место, куда хочу переместиться, но вот любую точку, в которую я побывала с момента рождения. Если я вообще смогу использовать э т у магию, чтобы переместиться в удобное место, т а б о ч у бы я смогла найти? Вот. Может, мне с т о т этого делать? Мне кажется, что пора, наверное, уже искать выход из подземелья. Теперь всего я буду исследовать местность и заодно охотиться. А вот когда уже устану, то перемещусь домой. Как вариант, буду повторять это снова и снова. А оставаясь в своем доме, смогу продолжать повышать уровень своей способности сопротивляемости к огню. Если действительно окажется, что не смогу найти никакого уж добычи, то отправлюсь на нижний уровень. Там, то думаю, быстро добычу найду. Ах. Я думаю, что я земляным драконом сейчас могла бы силы помериться в такую-то ситуацию. с к о л ь к я говорю, что всегда появляется что-то неприятное, то не хочется лезть на нижний уровень. Ладно, решено, отправляемся изучать границы неизведанного. И заодно поищем миска, хотя вкус у монстров на верхнем уровне отвратительный. Я путешествовала по верхнему, периодически, конечно, домой возвращалась. жила спокойно приятной жизнью исследовала большую часть карты верхнего лабиринта хотя наверное это где-то десятая часть размеров исследования среднего уровня средний уровень действительно громадный монстров не встречалась не так уж и много но понятно почему они все пытались сбежать от меня из-за этого не получать у меня не выходило ни опыта ни мяса хотя Есть тут один враг, с которого я получила довольно неплохой опыт и кучу мяса. Когда я следовал один из спусков на средний уровень, я наткнулась на з е м н о н о г о драконида. Он был на динозавра похож. Вообще, если подумать, то я думаю, уже видела что-то подобное в тот момент, когда я только родилась. Учитывая, что от места моего рождения отсюда довольно большое расстояние, я думаю, что Наверное, это какой-то другой монстр, но того же вида. Он был довольно силен. Как же он был силен! Я связала его паутиной, остановилась помощью злого глаза Стазиса, забрала хиты и стамин у с помощью злого глаза с глаза, пока он не умер. Но силен он был, определенно. Наверное, он должно быть был здесь одним из самых сильных. наверняка. Вообще у меня ведь есть звание убийцы драконов, так что д р а к о н о и для меня не такой уж и соперник. Если подумать, то и огненного д р а к о н о и да я победила относительно легко. Есть, конечно, большая разница между силой дракона и д р а к о н о и д а Благодаря этому парню я смогла пополнить запасы стамина да и опыт довольно неплохой. Не очень, конечно, хорошо на вкус, но и на том тоже нормально. Благодаря возможности поглощения слова глаза с глаза запас моей стамины достиг просто максимума даже без поедания мяса. Хорошо, конечно, иметь запас стамины. Эх, благо есть возможность передвинуть г о л о д далеко-далеко в будущее. Труп, который так и не смогла доесть, я оставила завернутым в мою паутинку, так что моя стамина, когда будет уменьшаться, я просто сюда перемещусь и тихонечко спокойствие его даем. Очков тоже опыта упало так прилично, примерно столько же, сколько давали за о г н е н н о г о драконоида. Хм. Да я смотрю, так скоро уже приближусь к новому уровню. Но опыта все равно недостаточно. Даже если продолжать в том же духе, то скоро, очень скоро, я смогу эволюционировать наконец-то еще раз. Хотя эволюция это лишь новое начало. Эх, думаю, что нужно какую-то общую цель делить на маленькие части и достигать их одной за другой. Думаю, так будет более эффективно. Но цель данного момента – эволюция, у л у ч ш е н и е сопротивляемости огню, поиск выхода. Не обязательно в срочном порядке искать выход, даже если я его не найду или вообще найду очень скоро, то просто, наверное, почувствую типа, окей, найден. д у м а ю как-то так, поскольку там возможно проблемы, если я встречу с т у д е н т о А-а-а... люди. Что мне делать, если я встречу кого-нибудь из них? Не хотелось бы их убивать, если честно. Даже если меня атакуют, нет, я думаю, скорее всего, я отвечу. Если честно, я и в Японии не чувствовала особого неприятия. По поводу убийств людей. Хотя с другой стороны, не думаю, что об этом особо задумывалась будущая Япония. Сплошные неприятности. Даже если и убить кого-то, то толку от этого вообще никакого нет. Если подумать, то в мире убийств людей тоже может доставлять неприятности. Не хотелось бы, чтобы на меня открыли еще и охоту. Как же избежать встречи с людьми? К тому же. Не знаю, еще даже насколько они сильны. Может, они все на уровне дракона? Хотя нет, не думаю, судя по потому, что я не встречала их на среднем уровне. Мне кажется, я немножко ошибаюсь. Ладно, будем надеяться, что с ними я не встречусь.